Глава пятая. Ночь в лесу. Алиса Рейзинге. Сэр Дэниел направился в Моутхаус, но, принимая во внимание густой снег, позднее время, необходимость избегать большие дороги и пробираться через лес, он, по всей вероятности, не мог надеяться добраться туда до следующего утра. У Дика было два выхода продолжать преследование рыцаря и, если возможно, напасть на него в ту же ночь в лагере или отыскать другую дорогу и постараться пересечь путь сэра Даниэла. И тот, и другой план вызывали серьезные возражения, и Дик, боявшийся подвергнуть Джоанну случайностям сражения, еще не решил, который принять, когда доехал до опушки леса. Тут... Сэр Дэниел повернул несколько налево и затем углубился в чащу высокого величественного леса. Отряд его был перестроен более узким фронтом, чтобы пройти между деревьями, и сообразно этому следы более ясно отпечатывались на снегу. Глаз мог проследить их под сводами безлиственных дубов. Следы шли тесными рядами в прямом направлении — Деревья стояли над ними со своими узловатыми сучьями и поднимающиеся кверху чаще ветвей. Не слышно было ни звука, обнаруживающего присутствие человека или животного, даже шороха крыльев птиц, а на снежном поле лучи зимнего солнца отливали золотом среди узорчатых теней. «Как вы скажете?» — спросил Дик одного из людей своего отряда продолжать ли нам преследовать их или направиться прямо в Тонсталь?» «Сэр Ричард», — ответил солдат, — «я бы ехал по следам, пока они не исчезли». «Вы без сомнения правы», — сказал Ричард. «Но мы отправились очень поспешно, так как времени было мало. Тут нет ни домов, ни еды, негде укрыться. К завтрашнему рассвету мы познакомимся с отмороженными пальцами и с голодным желудком». «Что вы скажете? Молодцы! Согласны вы потерпеть немного ради успеха нашей экспедиции или повернем у Холливуда и поужинаем в аббатстве? Так как дело довольно сомнительное, то я никого не принуждаю!» Солдаты ответили почти в один голос, что они пойдут за сэром Ричардом, куда он пожелает. Дик пришпорил лошадь и снова двинулся вперед. Следы на снегу были очень глубокие, И потому преследователи имели большое преимущество над преследуемыми. Всадники ехали крупной рысью. Двести подков попеременно глухо ударяли о снежный покров, а лязг оружия и фырканье лошадей поднимали воинственный шум вдоль сводов безмолвного леса. Наконец, след вышел на большую дорогу из Холливуда. Тут он потерялся на минуту. И когда снова появился дальше, На проторенном снегу Дик с удивлением заметил, что следов стало уже далеко не так много. Очевидно, сэр Дэниел разделил свой отряд. Так как все шансы были одинаковы, то Дик продолжал ехать по следу в прямом направлении. После часа езды, когда всадники заехали в самую глубину леса, след этот вдруг распался на дюжины две следов, расходившихся точно по радиусам круга. Дик в отчаянии остановил лошадь. Короткий зимний день приближался к концу. Солнце темно-оранжевого цвета без лучей медленно плыло среди лишенных листвы лесов. Тени на снегу тянулись на целую миль. Мороз жестоко кусал концы пальцев. Дыхание лошадей и пар от них поднимались облаком. — Ну, нас перехитрили. Сознался Дик, приходится все-таки отправляться в Холливуд. Он ближе, чем Тон Сталь. Или должен быть ближе, судя по положению солнца. Всадники повернули налево, оставив красный щит солнца позади себя, и направились к аббатству. Но теперь все изменилось для них. Они не могли уже бойко скакать по дороге, крепко утоптанной проехавшими впереди врагами, к цели, который прямо вела их это дорога. Теперь им приходилось медленно, с трудом пробираться по снегу, постоянно останавливаясь, чтобы решить, куда ехать, постоянно натыкаясь на сугробы. Солнце скоро покинуло их, свет на западе исчез, и вскоре они блуждали в полной тьме под морозными звездами. Луна должна была скоро осветить вершины холмов, и тогда можно было ехать дальше — Но в настоящее время каждый случайный шаг мог сбить их с пути. Оставалось только остановиться и переждать. Расставили часовых. очистили от снега кусок земли, и после нескольких неудачных попыток посреди очищенного пространства запылал хороший костер. Солдаты уселись совсем близко к этому лесному очагу, делясь провизией, какая у них нашлась. Фляжка пошла по кругу. Дик... Собрав лучшее из грубой и скудной пищи, принес это племяннице лорда Рейзингема, сидевшей отдельно от солдат, под деревом. Она сидела в одной попоне, укутанной в другую, и смотрела на освещенную огнем сцену перед ней. Когда Дик предложил ей пищу, она вздрогнула, как человек, внезапно пробужденный от сна, и потом молча отказалась. — Сударыня! — сказал Дик. — Умоляю вас, не наказывайте меня так жестоко. Не знаю, чем я оскорбил вас. Правда, я увез вас, но употребил только дружеское насилие. Действительно, я подвергаю вас всем неприятностям суровой ночной погоды, но поспешность, с которой мне приходится действовать, имеет целью спасения другой, не менее слабой и беззащитной, чем вы. По крайней мере, не наказывайте себя, сударыня, и покушайте» если и не голодны, чтобы поддержать силы. Я не хочу ничего есть из рук, которые убили моего родственника, — сказала она. Дорогая леди, — вскрикнул Дик, — клянусь распятием, я не дотрагивался до него. Поклянитесь, что он еще жив, — потребовала она. Я не стану лукавить с вами, — ответил Дик, — жалея вас. Я вынужден огорчить вас. В глубине сердца я считаю его мертвым. — И вы просите меня поесть? — вскрикнула она. — И вас называют сэр? Вы заслужили ваши шпоры убийством моего доброго родственника. И если бы я не была в одно и то же время и дурой, и предательницей, и не спасла вас в доме вашего врага, умерли бы вы, а не он, он который стоил двенадцати таких, как вы. Он был бы жив. Я сделал только то, что должен был сделать. Точно то же, что делал и он, ваш родственник. Если бы он был жив, небу известно, как я желаю этого. Он похвалил бы меня, а не порицал. «Сэр Дэниел говорил мне, — сказала она, — что заметил вас на брикаде. Он утверждает, что их дом потерпел поражение благодаря вам, что вы выиграли сражение». Ну так вы и убили моего доброго лорда Рейзингема. Это совершенно так же верно, как если бы вы задушили его. И вы хотите, чтобы я ела с вами, когда ваши руки еще не вымыты после убийства? Но сэр Дэниел поклялся, что погубит вас. Он отомстит за меня. Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумие. Старик-арбластер пришел на память ему, и он громко застонал. — А, неужели вы считаете меня так виноватым? — сказал он. — Вы, которая защищала меня, вы, друг Джоанны! — Зачем вы вмешались в эту битву? — воскликнула она. «Вы не принадлежите ни к какому дому, вы просто мальчик, ноги и тулвища неуправляемые ни умом, ни знанием. К чему вы сражались? Из-за любви к борьбе, черт возьми!» «Да я не знаю!» — крикнул Дик. «Но так уж водится в английском государстве. Если бедный джентльмен не сражается на одной стороне, он обязательно должен сражаться на другой. Он не может оставаться один, это неестественно. У кого нет разума, тот не должен вынимать меча» ответила молодая девушка. «Вы что, сражаетесь по случайности? Тогда кто вы, как не мясник? Война может быть облагорожена только целью, ради которой она ведется, а вы опозорили ее!» «Сударыня!» сказал несчастный Дик. «Я отчасти вижу мою ошибку. Я слишком торопился. Я занялся отделом, прежде чем настало мое время. Я украл судно. Клянусь, что думал, что поступаю хорошо». И вызвал этим смерть многих невинных людей, и горе, и разорение одного старика, вид которого пронзил мне сегодня сердце, словно кинжалом. А сегодня утром я хотел отличиться и приобрести славу, чтобы жениться. И вот я стал причиной смерти дорогого вам родственника, который был так добр ко мне. И сам не знаю, что я еще наделал, потому что, увы... Я, может быть, посадил на трон Йорка, а это, может быть, худо и вредно для Англии. О, не я вижу мой грех. Я не гожусь для жизни из раскаяния. И чтобы избегнуть возможности наделать еще большего зла, как только кончится эта авантюра, я пойду в монастырь. Я откажусь. От Джоанны и военного ремесла. Я буду монахом и стану всю свою жизнь молиться за спасение души вашего родственника. В этот момент полного унижения и раскаяния Дику показалось, что молодая девушка рассмеялась. Подняв лицо, он увидел, что при свете огня она смотрит на него с каким-то странным, но не сердитым выражением. — Сударыня, — сказал он, думая, что смех был только иллюзией его слуха, но, надеясь по изменившемуся выражению лица, тронуть ее сердце, — сударыня, удовлетворитесь ли вы этим? Я отказываюсь от всего, чтобы загладить сделанное мною зло. Я обеспечиваю рай лорду Рейзингем. И все это именно в тот день, когда я заслужил шпоры, и считал себя счастливейшим молодым джентльменом на свете. — О, мальчик! — сказала она. — Хороший мальчик! И к величайшему изумлению Дика она сначала очень нежно оттерла катившиеся по его лицу слезы, а потом, как бы по внезапному побуждению, обвела его шею обеими руками, притянула к себе его лицо и поцеловала. Чувства крайнего недоумения охватило простодушного Дика. «Ну, — очень весело, — сказала молодая девушка, — так как вы предводитель отряда, то должны есть. чего вы не ужинаете?» «Дорогая миссис рейзинге ответил Дик, — я хотел сначала угостить мою пленницу, но сказать правду раскаяние не позволяет мне переносить виды пищи Мне лучше поститься и молиться, дорогая люди. «Зовите меня Алисой», — сказала она. «Ведь мы старые друзья, не правда ли? А теперь будем есть вместе с вами на перегонке. Так что если вы не будете есть, то и я не буду. Но если вы усердно покушаете, то и я поужинаю, как добрые пахы». И она сразу приняла за еду. Дик, у которого был превосходный желудок, последовал ее по примеру сначала большой необытой, но потом, постепенно входя во вкус, все с большей и большей энергией и усердием. Под конец он отказался от взятой на себя роли и вознаградил себя за все труды и волнения дня. «Укротите Львов! сказала, наконец, молодая девушка. «Вам не нравится девушка в мужской одежде?» Луна уже зашла и они дожидались только, когда отдохнут усталые лошади. При свете луны все еще раскаивавшийся, но насытившийся Ричард увидел, что она смотрит на него несколько кокетливо. «Сударыня!» — запинаясь, проговорил он, удивленный этой новой манерой обращения с ним. «Ну?» — прервала она. «Нечего отрицать. Джоанна сказала мне, но все же...» «Сэр Укротитель Вов, взгляните на меня. Неужели я очень некрасива?» И она сверкнула на него глазами. «А, правда вы немного малорослый?» — начал Дик. Она снова перебила его, на этот раз звонким смехом, окончательно смутившим и удивившим его. «Малоросла!» — крикнула она. «Ну, будь ты же так же честный, как храбры. Я. «Карлица? Может быть, немного побольше, но, несмотря на это... Ну, скажите же мне, несмотря на это, достаточно красиво на взгляд? Разве не так?» «Да, сударыня, чрезвычайно красиво», — сказал смущенный рыцарь с жалкой попыткой казаться развязанным. «И всякий мужчина был бы очень рад жениться на мне», — продолжала она. «О, да, сударыня, очень рад», — согласился Дик. «Зовите меня Алисой», — сказала она. — Алиса, — повторил сэр Ричард. — Ну, укротитель львов, — продолжала она, — так как вы убили моего родственника и оставили меня без поддержки, вы по чести должны всячески загладить свою вину, не правда ли? — Конечно, сударыня, — сказал Дик, — хотя, положа руку на сердце, я считаю себя только отчасти виноватым в пролитии крови этого храброго рыцаря. — Вы уходите от ответа, сэр, — вскрикнула она. — Вовсе нет, сударня, ведь я же сказал вам, по вашему приказанию, я готов даже стать монахом, — ответил Ричард. — Значит, по чести вы принадлежите мне, — заключила она. — По чести, сударня, я полагаю, — начал молодой человек, — продолжайте, — перебила она, — у вас уж слишком много остановок. По чести вы принадлежите мне, пока не исправите сделанного вами зла почисти да сказал дик ну так слушайте продолжала молодая девушка мне думается что из вас вышел бы плохой монах а так как я могу располагать вами как мне угодно то я возьму вас в мужья ни единого слова крикнула она слова вам не помогут ведь вполне справедливо чтобы вы лишивший меня родного дома доставили мне другой Что касается Джоанны, то, поверьте, она первая одобрит эту перемену. В сущности, так как мы с ней близкие друзья, то не все ли равно, на которой из нас вы женитесь? Решительно все равно. — Сударыня, — сказал Дик, — я уйду в монастырь, если вы прикажете, но жениться на ком-нибудь другом во всем мире, кроме Джоанны Сэдли, я не соглашусь. Не уступлю мужской силе, не сделаю это. И ради удовольствия дамы, простите, что я выражаю так просто мои простые мысли, но когда девушка очень смела, то бедному мужчине приходится быть еще смелее. «Дик, милый мальчик, вы должны подойти и поцеловать меня за эти слова. Не бойтесь, вы целуете меня за джуану Когда мы встретимся, я возвращу ей этот поцелуй и скажу, что украл его». А что касается вашего долга относительно меня, милый простофиля, не вы один участвовали в этом большом сражении, и даже если на трон взойдет Йорк, то не вы посадили его туда. Но вот сердце у вас Дик, хорошее, доброе, честное. И если бы я могла в чем-нибудь позавидовать Джоанни, то позавидовала бы вашей любви к ней».